Глава 10. Уже после выхода за ворота горожане провожали меня встревоженными взглядами. Уже все в городе знали, что именно с нами произошло. И за этого и связываться особо не хотели. Но и сочувствовали нам, так как для города, по сути-то, мы сделали достаточно, чего только одно отражение нападения демонов стоит. Но мне было плевать на все это сочувствие. Я шел и улыбался каждому, кто мне встречался. На фоне того, что мир постепенно оживал, денек выдался пасмурным. По ощущениям, скоро должен был начаться дождик. Вот прям вот-вот. Но его не было. Просто не было. Меня это радовало, и я спокойно продолжал свой путь дальше, смотря по сторонам. Сразу стали видны результаты работы в отношении обороны. Возле тропинки, которая вела к достаточно далекому лесу, появились башенки, на которых дежурили претенденты. Неудивительно, конечно, но радовало. Насколько я понял, чтобы посадить туда стражников, как раз и строили дополнительные казармы. Также несколько раз я невольно оборачивался и видел очень радостную для меня вещь. Возле стен появились леса, не которые зеленые и растут, а которые строительные. И там кто-то был. Пока их было маловато, да, но они были. А это означало только одно. Стены начали восстанавливать, а это в сотни раз повысит нашу способность, Как минимум потому, что смогут по стене перемещаться оборонительные группы со всех направлений. По пути достаточно часто попадались телеги, в которые были запряжены животные, которые были очень похожи на волов или зубров — огромные, рогатые, четыре ноги с копытами, ну или просто копыта, хрен знает, я не зоолог. Но отличия были: например, восемь глаз, две пары впереди, две пары по бокам. Получался, ну, очень широкий угол обзора. Тушка была более большая, высотой только в полтора меня. Ну и они были мирными. Последнее я понял, перекинувшись парой слов с возницей. Как он сказал, их даже приручили очень быстро и быстро приспособили к этому нелегкому труду. Возили, кстати, в обе стороны. В город часто уезжали бревна, а из города в сторону лесопилки и замка в огромном количестве ездили инструменты, камень, металлы, вооружение. В общем, логистика работала и справлялась на ура. Даже было страшно представить, сколько на самом деле народа работало в сфере именно логистики. У меня даже возникло ощущение, что нужно будет потом открывать дополнительный логистический узел управления, чтобы во всем этом потоке не теряться. До лесопилки я дошел спустя, наверное, часа четыре. Светило уже, перешло зенит. Работа тут реально кипела. Помимо топоров, самых простых принадлежностей для этого ремесла, некоторые мостаки начали строить различные механизмы, которые упрощали работу. Например, один умник тестировал автоматизированную систему спила деревьев с регулированием направления падения и быстрой распилкой на бревна. Перемещалась вся эта ересь на колесиках, больших таких колесиках, деревянных, и жутко скрипела, зато работала. Причем быстро. Пока пара лесорубов справлялась с одним деревом, оператор этого деревянного монстра справлялся полностью с тремя. Технический прогресс в этом магическом мире на глаза, на лицо, или как там вообще говорят. Сама линия сруба деревьев ушла уже примерно на добрые несколько сотен метров от того самого домика, с которого все начиналось. Я смотрел на него и улыбался. Это было так давно. Сразу начали сыпаться воспоминания, как я, Андрей и Эля тут отбивались от волков, как рубили первые деревья, чтобы построить здание администрации. Вот тогда у нас особо не было забот. Мы тогда вообще ничего толком не понимали. Даже десятой части функционала местной системы не знали. А сейчас... Сейчас, судя по тому, что было на прошлом задании, нас ожидает лютая задница. Даже это задание, которое по факту бессрочное, мне выдали не просто так. Проблема на территории есть, и от нее надо избавиться. Это подготовка. Чем меньше у нас проблем, тем проще нам готовиться к тому, что грядет. Но все равно я не понимал, к чему была такая спешка с заданием в том городе. Неужели из-за пустоты? Не неужели, а именно из-за нее. Появилась рядом со мной Лита, когда мы шли уже по лесной, очищенной каменной тропинке. Судя по тому, что ты рассказал, пустота уже почти полностью подчинила к тому моменту тот город. «Боги это увидели и через системное задание, как ты говоришь, направили тебя туда. Тебя и твой отряд, который немного поредел «Значит, главная угроза была не в твоих братьях и сестрах Почему-то мне нравилось ей напоминать о том, кто она такая и кем всегда будет оставаться. Причем я делал это с улыбкой на лице. А в том, что мы могли остаться с вами один на один». «Нет», — спокойно ответила она. «Но, судя по глазам, которые на миг сузились, Ей моя шутка не особо понравилась. «Если бы пустота поглотила бы тот город, то он был бы против вас, ибо пустота захотела бы больше игрушек, захотела бы больше территорий. Ей надо этот мир превратить в свое жилище, поглотить». «Значит, мы бы были зажаты в клещи. Пожала плечами». «Именно», — кивнула она. «И это вы только узнали, что у вас на востоке и на юге». «У вас не разведаны ближайшие подступы к городу с северной и западной стороны, а это чревато. И не говори мне про горы, надо знать, что за ними, ибо может оказаться так, что там враг, а не потенциальный союзник». «Понятное дело», — кивнул я, а потом остановился и посмотрел на нее. «А теперь по поводу задания. Мне интересно твое мнение». Я дождался, пока она остановится и заинтересованностью посмотрит на меня. «Как думаешь, какова вероятность того, что хозяин леса — это одержимый демоном, который нам знаком?» «Я бы дала стопроцентную вероятность», — слегка улыбнулась она. «Он, видимо, настолько преисполнился в планах мести тебе, что решил использовать смертного как сосуд, отравляя своей аурой лес. Поверь, ты заметишь изменения. И, надеюсь, у тебя нет арахнофобии». «Ну, пауков вроде не боюсь, пожала плечами. А что, попадаться будут?» «Большие пауки — это низшие демоны, плана яда, разложение, ну и всего такого», — пояснила она. «Они жутко противные внешне, но особой угрозы не представляют, особенно претенденту позднего развития, который в нескольких шагах от того, чтобы стать младшим поборником». «Младшим?» — нахмурился я. «Почему это?» «Старшим. Ты станешь только тогда, когда выберешь божество» которая тебе будет покровительствовать, которая будет делиться с тобой силой. Спокойно пояснила она. Но и у меня есть для тебя предложение. Деликатное. Касается твоего развития. Слушаю. Упер я руки в бока, посматривая по сторонам. Не хватало, чтобы меня кто-то увидел, общающимся со своей тенью, которая имеет форму полководца армии демонов. Когда вы развиваетесь... Ей явно тяжело было сейчас это объяснять так как она была чужда для нашей системы. — То у вас есть право выбора. Как бы правильно сказать? Дополнительных деревьев-навыков. — Есть такое, — кивнул я. — Так вот, — продолжила она. — Я слышала, что есть три вида деревьев. Тело, духа и божественности. Но это не все. — Я приподнял правую бровь, жестом руки дав ей понять, чтобы она продолжала. — Вы их можете видоизменять. Например, «Древо тела у вас неизменные. Они чисто ваши, физические. Точнее, они привязаны к определенным навыкам. А вот древо духа вы можете посвятить какому-то внешнему плану». «Не понял?» Нахмурился еще сильнее я. «Это как?» «Смотри». «Потерла переносится она. Ей явно было тяжело это объяснять, так как она была системным персонажем, который был в стороне от системы». «Есть три плана. Божественный, демонический» пустотный. Именно планы. Также есть другие миры. Миры друг на друга никак не могут влиять. У них есть четкие физические границы и так далее. А вот план, они как бы существуют в этой же точке, но в другом измерении. И прорыв происходит, когда граница между измерениями истончается. «Дальше», кивнул я. «Так вот, когда на какого-то поборника, именно поборника, воздействует тот или иной план, когда у него есть договоренности с существами оттуда, как у тебя со мной, вот теперь ей становилось легче, видно по глазам и ее жестикуляции, то можно применить это воздействие на древо духа. Оно не сильно изменится, точнее, вообще не изменится. Оно усилит это древо в той или иной степени. А вот после древа духа можно будет выбрать древо божественности. В нашем случае... «Демоническое древо». «А смерть не будет против?» нахмурился я. «Конечно будет». Еле сдержала смех Лита. «Но смотри, зачем тебе два древа богини смерти? На твои навыки будет влиять только одно древо. Второе будет просто давать идентичный прирост к твоим характеристикам. А если ты выберешь демоническое древо, то тут уже будет куда интереснее». На ее лице появилась весьма жестокая, кровожадная но при этом в каком-то роде притягательная улыбка. Твои навыки, да и ты сам, будут изменены двумя силами. Если до этого ты бы стал просто поборником смерти, то у тебя есть огромный шанс стать демоническим поборником смерти. Даже звучит круто, не находишь? Как я понял, можно выбрать только два влияния. Хмуро сказал я, не обратив внимания на ее восклик про крутость. Либо бог и демон, либо бог и пустота. «Не совсем так», — помахала она руками. «Это, конечно, моя догадка, но если поборник — отступник от богов, как твой прошлый враг, то он может выбрать пустотное и демоническое. А это крайне дерьмовое сочетание. И заметь, даже я, соблазнительница, которая должна использовать высокопарные слова и словосочетание, сказала, что это дерьмовое сочетание. И дерьмовое не для него, а для всех окружающих». Такой поборник будет нести хаос и разрушение в этот мир и будет приводить его к гибели. Но это в основном из-за влияния пустоты. «А демоны типа не хотят уничтожить этот мир?» — усмехнулся уже я. «Нет», — серьезным лицом ответила она. «Нам этот мир нужен как кормушка». А вот теперь улыбнулась. «Например, мы, Сукубы, с плана соблазна, питаемся вашими желаниями и с нами, проникая в первую очередь в них». А если не будет смертных, то не будет снов. А если не будет снов, то не станет со временем и нас. Либо станет очень мало, как во времена до появления первых смертных. Другим планам нужны ваши физические страдания. Кому-то душевные. Планы ужаса, например. Я понял. Вздохнул я и продолжил идти в сторону домика колесника. Так как со стороны города, среди деревьев, я заметил мелькающие фигуры. Подумаю на этот счет. «Но в любом случае переговорю со смертью. Без обид мне не хочется, чтобы моя богиня потом меня прикончила». «Не переживай», — улыбнулась Лита. «Мне кажется, она и рассчитывала сделать так. Просто... Зачем иначе ей было заключать меня в твое тело?» Дотронулась она до моей левой руки. «Смысла не вижу. Она пыталась как можно больше выгоды из этого извлечь. Извлекает ведь. Ее претендент становится сильнее». «У него есть постоянный спутник, точнее спутница, которая всегда придет на помощь». «И даже когда я сплю, с хитрецой посмотрел я на нее». «И даже во сне», — улыбнулась она и отправила в мою сторону воздушный поцелуй. На самом деле было о чем подумать. Ее предложение, в перспективе, выглядело очень дельным. Но опять же, демоны воюют с богами, всегда воевали». Даже пустошь, если верить легендам, появилась из-за того, что попытались объединить силу демонов и богов, точнее посланников богов-ангелов. А что произойдет со мной, если эти силы станут во мне едины? Я снова глянул на Литу и вспомнил, при каких обстоятельствах мы встретились. Она тогда как раз пыталась объединить в себе силу смертных и свою. А в нас изначально присутствует сила богов, так как, если верить их словам, они вложили в нас нашу силу». И мне что-то подсказывает, смерть не могла не знать о том, что если Лита станет моей союзницей, то она получит доступ и к силам смерти, дарованным мне. А если так, то в какой-то степени Лита достигла своей цели. И осталось только набрать сил. А ее сила сейчас напрямую зависит от меня. Вроде бы я обычный балласт для нее, но если стану избранником, то и она станет равна по силе мне. А избранник, избранный, он равен по силе генералу демонов. А если их два особенно если в них будут смешаны силы демонов и богов, то можно попробовать сместить владыку того или иного плана. И почему я раньше до этого не додумался? Сто процентов смерть это планировала. Вот я просто не поверю в то, что она не знала обо всем этом, не знала про Лилит и Литу. Я шел и улыбался. Мне сейчас казалось, что я смог раскрыть небольшой замысел богов. Смерть использует меня, чтобы подорвать могущество в мире демонов. Для этого есть Лита, которая раньше была владыкой одного из планов. А если владыка одного из планов сменится, то у демонов может начаться неплохая такая война. А это их сильно отвлечет от нашего мира, что богам будет только выгодно. Вот только одно мне не нравилось в этом чертовом плане. Я был его звеном. Проходило бы все это в сторонке от меня, но нет. Я самый главный исполнитель. Пока я шел, постоянно поглядывал по сторонам и в любой момент был готов использовать или арбалет на своем предплечье, в который был заряжен взрывной болт, или катану. Но пока была тишина, что меня напрягало. Нет, птицы иногда пели, но в отсутствие противника, какой-либо опасности за пределами городских стен, я не привык к этому. Ближе к вечеру, когда я подходил к ночному убежищу, внутри которого стоял частично бесполезный для меня монолит, я наткнулся на группу воинов, спешащих из замка в город. Когда они меня заметили, они построились в две шеренги друг напротив друга, по обе стороны тропинки, и стали ждать меня. «Честь и слава герою города!» — крикнул старший, ударив себя кулаком в грудь по металлическому нагруднику. «Честь и слава!» — крикнул сразу весь строй и повторил жест старшего. Литы уже не было. Как только мы заметили защитников крепости, она сразу исчезла. Так что я не переживал на ее счет. Но сейчас я был очень сильно удивлен. Особенно этому. Я не привык к тому, чтобы меня чествовали, чтобы возвышали. Но сейчас... Сейчас я даже потерялся. Я просто встал на месте и, глупо моргая, смотрел на бойцов. «Ну...» — протянул я, не зная, что отвечать. «Спасибо, наверное. Нам рассказали, что вы сделали». Спокойно встал старший, рукой дав знак остальным, что можно передохнуть, и они разбрелись. Город полон слухов. И что же я сделал такого, чтобы меня считали героем? С удивлением, неприкрытым, честным, спрашивал я у этого защитника. «Вы еще спрашиваете, претендент Тень?» Явно хотел засмеяться он, но не стал, сдержался. «Как минимум вы отбили крепость». Один. Дальше вы предупредили город о нападении, успели на помощь защитникам крепости, позволили им отойти в город, а потом еще принимали активное участие в его защите. Дальше вы сразились с полководцем демонов, которая была у нас под боком, победив его вместе со своим отрядом. Этого уже достаточно, чтобы считаться героем. Но вы стали героем не только для нашего города. Хоть мы только впервые за месяц идем домой, но строители нам все рассказали. Подошел он ко мне и, дождавшись одобрения в моих глазах, положил мне руку на плечо. Примите мои искренние соболезнования. Лати и оба орка были храбрыми и сильными воинами, отдавшими свои жизни, чтобы другие могли жить и развиваться дальше. Надеюсь, что в реальности смогу с ними пообщаться. Попасть бы еще в эту реальность, вздохнул я. Так прошло около четырех месяцев всего, — улыбнулся воин. А нам тут год всего торчать. — Ну да, — кивнула своим мыслям, которые разительно отличались от слов воина. — Еще восемь месяцев. Перекинувшись еще несколькими словами, в основном это был обычный пустой треп, типа погоды. Командир подозвал всех своих и отправился дальше в сторону города. Уже вечерело, и было понятно их желание как можно быстрее добраться до теплых постелей и горячей еды. А я же направился к домику лесника, до которого, по моим прикидкам, оставалось всего ничего. До заката должен был успеть добраться.